ЗАСЕКИ ЛЕТНИЕ Сам Юрий еще в начале сентября с конвоем и охраной отплыл из Помераний на быстроходных галерах в мстиславле Балтийский, Оттуда по западной двине поднялся до Полоцка, затем спустился по Днепру до Переславля, на два дня задержался в Киеве, в ежемесячных отчетах получаемых Юрием из царской канцелярии, сообщалось, что к наместнику Киева он Фиму и Диаку Правой Корнею, имеются большие претензии со стороны по линии казенного, городового и сельского приказов. Наместник с Диаком снюхались и по локоть запустили руки в государеву казну. В результате доход казны и самой богатой киевской земли оскудел. А по приезду в Киев к Юрию явились представители от внеочередного земского собрания с жалобой на злоупотребление наместника. Царь повелел заковать он и Корнеев в цепи и выслать под конвоем во Владимир на суд. Назначил новых наместника и дьяка. стольный город Переславль прибыл 2 октября. Затем выехал из города к южной границе и двинулся вдоль нее на восток, по приграничной стратегической дороге. На этот раз он намеревался проконтролировать строительство приграничных засечных линий. Засечные линии широко применялись на Руси для защиты от набегов кочевников, начиная с XIV века. Во времена Ивана Васильевича искусство устройства засек достигло совершенства. Однако для времени Юрия Всеволодовича засеки были делом новым. Юрий намеревался сделать систему засечных линий основой обороны Руси от монголов. В летнее время передвижение больших воинских масс по русским землям возможно было только по дорогам. А многочисленные реки были естественным препятствием. Поэтому систему летних засек он решил строить перпендикулярно дорогам, идущим с юга на север, из степи во внутреннюю Русь. Реки на их участках, текущих в широтном направлении, тоже будут входить в эту оборонительную систему. Въездный город воин, царь вызвал наместника, дьяка и воевод Переславской земли. И Вместе с ними выехал к южной границе русской земли. Проверил устройство пограничной и волосной засечных линий. Они уже были законченной постройкой. Здесь пограничная линия, проходила по реке Ворскле. На северном берегу, там где берег был пологим, устроили засеку из древесных стволов в полсотни шагов шириной. По краю засеки построили на деревьях засидки для лучников, а строгие малые крепостицы для пограничной стражи. Там, где северный берег и рек был высоким, засидки и крепостицы строили прямо на берегу. А на заволоченных берегах Не строили ничего. По ним к и так не пройти. Велись работы по строительству засечной линии от воина на восток к Донецку. И Юрий остался доволен работой местных властителей. Провел осмотр пограничных казачьих полков и выехал на восток по приграничной дороге. В каждом уездном городе задерживался на седмицу и выезжал к южной границе. Между Ворсклой и Северским Донцом Пограничная засека шла прямо сквозь дремучие леса. Через них вдоль засеки вела лишь лесная тропа. По ней Юрий не поехал, поверив подячему дорожного приказа и донецкому ездным на и воеводе, в том, что засека доведена до Донца. Из Переяславской земли перебрался в Новгород Северскую, затем в Ценскую, Грязанскую и Арзамасскую. По дороге царь навел большой страх на земское и уездное начальство. Мценского наместника понизил в уезд, поменяв его местами с наместником Донецкого уезда, особо хорошо показавшим себя. Снял с должности трех уездных наместников и двух дьяков, Одного диака и одного наместника отдал под суд. Всем местным начальным людям строго-настрого внушал, что до страшной войны с монголами Осталось всего ничего, год-другой. Поверялся закончить это зимой строительство всей системы летних засек. Кто не успеет, тот слетит с должности. Или даже пойдет под суд. Контроль за исполнением возложил на воинские и тайные приказы. Проехав весь пограничный тракт через Муром, вернулся во Владимир как раз к Рождеству. К государя государя обозы с трофеями уже прибыли в город. Тем не менее, въезд царя в стольный город отметили, как обычно, по высшему разряду. С огненной забавой, пушечными залпами, благодарственным молебном и вселенским пиром. Сразу же провели венчание царевны Феодор Юрьевны с принцем Казимиром Конрадовичем. Затем молодеженов с почетом отправили к свату к королю польскому. Всю неделю праздник Юрий отдыхал с семьей и внуками. Делами не занимался. взяв вместе с прибывшими в столицу сыновьями на рогатину матерого медведя, счел отдых законченным. Неотложные дела настоятельно требовали царского внимания. Малюта доложила о новом реальном заговоре. На этот раз отличился брат Святослав, Служивший наместником Вологодским. Прошлогоднее отмена наследования по лествице лишила его права наследования царского титула, а отмена наследственных отчин оставила безземельных владений. Братец начал выискивать недовольных среди бывших Владимирских и смоленских бояр. Система периллюстрации писем в тайном приказе снова сработала как надо. Ее до сих пор удавалось сохранить в тайне. Заговор охватывал уже более четырех десятков бояр и пятерых князей. изменники намеревались устроить покушение на царя в очередном военном походе, в который, как они были уверены, царь пойдет в следующем году. Только они еще не знали, куда. Царство с заговорщиками Юрий не собирался, ни до не было. Малюта предлагал подождать и взять их с поличным при непосредственной подготовке покушения. Однако Юрий повелел брать всех немедленно на основании показаний видаков которые обеспечивают тайный приказ. Народ и так поверит всем обвинениям. Юрий распорядился подвязать к заговору всех оставшихся на Руси князей Рюриковичей. Что удивило Юрия, брат Иван, по сведениям Малюты, к заговору оказался непричастен. Ивана Юрий повелел не трогать. Однако от греха подальше решил переместить наместникам на место Святослава малосильную и удаленную от всех внешних границ Вологодскую землю. Ознакомившись с отчетом канцелярии за декабрь, царь поучаствовал в ряде заседаний Синклита, где заслушал годовые отчеты приказов. Весьма порадовал Юрия секретный приказ. Диакрад Мир доложил, что опыты с картузным заряжанием пушек наконец увенчались успехом. Наилучшим материалом для пошива пороховых картузов был признан циньский шелк. Он давал наименьшее количество нагаров в стволах. Однако можно было применять и тонкое льняное полотно. Картечи с гафницей тоже загрушали в берестяных картузах. С картузами и время на перезарядку полевых пушек удалось сократить до трех минут. Юрий сам выехал на учение артиллеристов по стрельбе с картузами. Теперь пушки и гауфницы могли делать до двух десятков выстрелов в час, а артиллерийский полк по сотне орудий — полтора десятка выстрелов в минуту. Юрий повелел бронному приказу все запасы пороха в пороховых погребах, в всех городах расфасовать по картузам для пушек, и гауфриц разных калибров в соответствии с наличием орудий разных типов. По поводу планов на новый 1234 год Юрий собрал дьяков воинского, пограничного, посольского, городового и тайного приказов. Дияки доложили подробности нападения монголов на Булгарию. На этот раз удар они нанесли по правобережным волжским владениям булгар. Монголы тремя туменами прорвали оборонительную линию Булгар по реке Сызранке и захватили земли, населенные буртасами до самого города Ошель. Они сходу попытались взять город, но были отбиты. Причем Ильхам применил в обороне города русскую Пещальную Рать. Поскольку это была уже атака на коренные булгарские земли, боеводоратий Назари согласился поддержать Булгар. Ильхам использовал во броне Ошеля и камнеметной машины, метавшие горшки с греческим огнем, которым Юрий поделился с Ильхамом. Все булгарские земли, от Сызранки до Ошеля, теперь заняты монголами. А значит, русские, ивановские, рязанские земли непосредственно граничат с монголами по реке Суре. Монголы уже неоднократно пытались малыми отрядами прорваться через Суру но везде были отбиты силами пограничников. Поглядев на карту с онесенными на нее новыми завоеваниями монголов, Юрий задумался. Теперь наша Ивановская земля с восточного фланга далеко обойдена монголами. Она и раньше углом выступала в сторону степей, а теперь она просто напрашивается на удар с восточного фланга. Одновременно ударив из западной стороны выступа, Монголы могут отрезать Ивановскую землю от Рязанской. Что скажете по этому поводу, Дьяки? Заключил свои размышления Юрий. Думал я уже над этим. Сдается мне, что Ивановскую землю удержать будет трудно. Уж больно ее положение стало невыгодным, ответил Дьяк воинского приказа Потап. Согласен, присоединился Дьяк пограничников Всеслав. Население там редкое и малочисленное. Уездные пограничные полки охраняют очень длинные рубежи. Да, и ради ополчения в уездах тоже малочисленные. К тому же, Мокша, ополченцы бою, боюсь, большую устойчивость не проявят. Не успели они еще обрусить. Городки уездные тоже там малолюдные. Да и сам Ивановск все еще город малый. Думаю, трудно будет их оборонять. — разделил общее мнение дьяк городового приказа Аникей. — Согласен с вами, дьяки. Маловато население в этой земле все еще, хотя и направляли мы туда переселенцев. В таком случае придется нам Ивановскую землю в жертву принести, как и в мудрой стратегической игре шахматы, — сделал вывод Юрий. Впрочем, освоить Макшанскую землю в должной мере мы еще и не успели. Думаю... Монголы, когда на Русь пойдут, первым делом на нее нападут. Уж больно для них, соблазнительно она расположена. В этом есть и для нас выгода. Пока они будут Ивановскую землю брать, мы Рязанскую им Ценскую землю лучше к обороне подготовим. Народ оттуда выведем, а войска, наоборот, туда подтянем. Однако из этого следует, что город Ивановск тоже, вероятно, удержать не удастся, а значит, пушек в нем быть не должно. Повелеваю всю артиллерию из Ивановска вывезти. Зато поставить туда побольше огнеметов, баллист, требушетов и ручных бомб. И полк сотни пищалей тоже можно туда направить. С ними монголы и вошали уже познакомились. Все регулярные войска Ивановской земли будут обороняться в Ивановске. А уездные городки будем оборонять силами городской стражи и уездных ополчений. Надеюсь все же, что Ивановск удастся удержать, пока мы монголов в главной битве не разобьем. В городах Ивановских оставим только ратников, а весь простой люд будем вывозить в Рязанскую землю. Но, чтобы нам успеть весь народ вывести, нужно удержать монголов на первых трех засечных линиях. Пограничной, волосной и уездной. Хотя бы дней на шесть. Это задача полностью на тебе, Всеслав. Думай, как усилить оборону засек. Может, в острогах на засеках тоже баллисты и огнеметы поставить. По паре штук, в острог. Теперь у нас огненного зелья в достатке. Баллисты, огнеметы и командиров для обучения расчетов тебе Потап выделит. Готовьте предложение по обороне Ивановской земли для утверждения на Сенклите. И еще вот что вам скажу. Скорее всего, в этом году монголы на Булгарию и на нас не нападут. Из-за этого исходите. Юрий помнил, что в этом году все сыновья и внуки покойного Чингисхана соберутся в коренной Монголии на великий Курултай. По этой причине активных военных действий они вести не будут. Затем обсудили положение в Европе. Деяки единодушно решили, что опасаться нападений с Запада не следует. Латиняне разбиты на голову, и не скоро оправятся от поражения». Юрий с ними согласился. «Нам опасаться латинян сейчас и правда не стоит. А вот они нас наверняка боятся. Скорее всего, ждут от нас нападения на германские земли. В прошлом году мы среднегерманские земли разорили, но захватывать их не стали. А мы должны последний спокойный год с наибольшей пользой использовать». Думаю, нужно нам на сам Рим напасть и ограбить. — На сам Рим? — удивился Аники. — А что такого? Большая часть того, что крестоносцы 30 лет назад в Константинополе захватили, в Риме и находится. Так что добыча будет знатная. Что скажете, дяки? — В смысле, обороны Рим намного слабее Венеции, которую мы уже взяли. Сухопутную крепость нам взять будет куда проще, чем морскую» высказался, в свою очередь, Потап. «Флота у Рима своего нет, но у Гену и флот сильный и может оказать нам сопротивление», — заметил Остромир. «Не хотелось бы нести потери в кораблях и людях. Накануне прихода монголов указал на могущую возникнуть проблему Янеки. «Сделаем так. Ты, Остромир, готов от меня письмо императору Ватацу". «Предложи ему принять участие в походе на Рим, а до того попросим его заключить с Генуи договор о разделе торговых сфер в Средиземном море. Западнее Италии пусть торгуют генуэзцы, а восточнее — византийцы, а заодно пусть подпишут договор о дружбе и ненападении друг на друга. Тем самым мы обезопасим себя на море от генуэзцев. И готовьте план похода. Думаю, таких же сил. Какие у нас были в походе на Венецию? Нам хватит. Между тем, приказы закончили подсчет трофеев, взятых в крестовом походе. Золото, серебра и драгоценностей взяли несколько меньше, чем в Константинополе. А вот металлов, оружия и доспехов взяли втрое больше, чем в том походе. Юрий повелел легкие доспехи и оружие, оставшиеся сверх потребностей регулярного войска, передать в пограничный приказ для вооружения казаков. Церковные утвари книги, как обычно, передали в патриархию, за исключением снятых с костелов колоколов, которые отдали в секретный приказ для литья пушек. В феврале Юрий наблюдал за учениями двух фемов Владимирского войска и четырех фемов ополчения. По результатам учений воинский приказ составил дополнение в уставы, которые размножили и разослали во всей земли. В марте состоялся суд над заговорщиками. Всех осужденных дворян приговорили к четвертованию, а простолюдинов к повешению. Князьям отрубили головы. «Миловать никого царь не стал». Земли и все имущества казненных конфисковали в казну, а их семьи выгнали из домов в чистое поле. Возмущенный народ по всей Руси громил усадьбы бывших бояр родственников казненных заговорщиков. Рюриковичей на Руси больше не осталось. А бывшие бояре вели себя ниже травы, тише воды. В апреле Юрий озадачил дьяков воинского пограничного сельского и по местному приказу разработкой плана размещения зимних засечных линий. Дияки были поражены. На Руси доселе зимой не воевали. Царь разъяснил диякам, что монголы вполне могут напасть и зимой, поскольку климат в их землях ничуть не теплее русского. А воевать зимой они привычны. Двигаться в зимнее время монголы будут не только по дорогам, но и по льду замерзших рек. Засеки повелел строить поперек рек на тех участках, где они текут с севера на юг. Причем летние и зимние засечные линии должны образовывать единую оборонительную систему.